Глава 483 Черное солнце солнце» «Здесь что-то не так. Я ведь явно убил твою душу, отдав ей дань уважения. Как тебе удалось выжить?» С подозрением спросил шаманский бог Куй, смотря на Син-Аня. «Неужели твое имя не Син-Ань? Я ведь видел, как твоя душа растворилась. После такого нельзя выжить. Что за технику ты использовал, чтобы восстановить её?» Это божественное искусство, очень. Он задумчиво кружился вокруг воскресшего. Когда твоя душа разрушилась, я ощутил, как из сундука вылетела вторая, возвращая тело к жизни. Но у меня остались некоторые сомнения. Если твоя душа погибла, то, несмотря на то, что тело воскресло, она должна была перестать быть твоим. Как тебе удалось сохранить свое сознание? Син Ань поднялся и, рассматривая исконный дух шаманского бога Кую, зашагал. Шаманский бог Кую кружился вокруг Син-Ани, точно так же, как тот кружился вокруг него, двигаясь по разным траекториям, а они напоминали две звезды, летающие вокруг друг друга. Сюй Шэн -Хуа взглянул на Циньму, вспоминая, как однажды проиграл ему в сражении. Тогда тот использовал свой ци, чтобы направлять его, ауру, чтобы подавить, и изменения в техниках тела, чтобы измотать. В тот раз Сюй Шэн -Хуа потерпел ужасное поражение и упал на землю, кашляя кровью, Не успев даже обменяться с противником ударами, впоследствии Циньмо вылечил его ранение, делая должником, и в итоге он был вынужден работать в кузнице, чтобы рассчитаться. Теперь Син-Ань и шаманский король Куй демонстрировали что-то подобное, но их мастерство было еще более высоким. Уставившись на противника, Син-Ань хвалил. «Отлично! Шаманский бог Куй, ты и вправду произведение искусства! Ни один из исконных духов, которые мне удалось заполучить за последние несколько лет, «Не был таким сильным, как ты, ты станешь лучшим экспонатом в моей коллекции!» «Экспонатом?» К этому времени парочка успела подняться в небо. Ухмыльнувшись, шаманский бог Куй проговорил. «Ты думаешь, что я статуя бога, созданная из грязи?» «Моя магическая сила несравнимо большая, а боевые способности не имеют себе равных!» «Я не фальшивый бог из поддельных райских небес, а истинный!» Я стёр с лица земли старую династию поддельных райских богов и убил бесчисленное количество сильных существ. Где бы я ни проходил, земля усеивалась трупами, а море крови застилало горизонт. Ты всего лишь крохотное существо, совершенствующее странную технику, и хвастливо блуждаешь по миру, обманывая мастеров божественных искусств. Но я знаю твои фокусы. Раньше из сундука вылетели семь духов, а не три души, Ты все еще привязан к своим собственным душам, но используешь всем духов других людей! Выражение Сеньму резко изменилось. Источник Син Ани лежит в его трех душах, он совершенствовал их до божественного уровня. В таком случае они могут находиться не в сундуке. Лицо Сен Ани также дернулось, и он похвалил: Восхитительно, шаманский богкой! Ты заставляешь меня восхищаться тобой все сильнее и сильней! Но когда ты убил меня, отдав дань уважение душе. Я также смог разглядеть секрет твоей техники. Так называемое шаманское заклятие дани уважения к душе на самом деле разрушает не душу противника, а его семь духов. Души людей, которых ты убил, негибнуто попадают под твой контроль. В противном случае, с чего бы вокруг тебя было такое скопление проклятых душ? Твое шаманское заклятие — всего лишь сильное божественное искусство души. Тело младшего желе вздрогнуло, и он тихо проговорил. «Теперь понятно». Старика охраняло огромное количество монахов, не позволяющих его духам и душам разрушиться в любой момент. Услышав слова Син-Ани, наконец узнав секрет дьявола, они сразу же обрели просветление. Буддийские пути, навыки и божественные искусства отличались от обычных. Глаза Будды позволяли им видеть проклятые души, поэтому они сразу же заметили огромное количество душ вокруг шаманского бога Куе. Именно поэтому им показалось, что, просветив его исконный дух, можно обрести невероятную заслугу, и в итоге, открыв 20 небес, перейти в область Будды. Зная имя жертвы, шаманский бог Куй мог разрушить дух противника, просто преклонившись перед ним. Его шаманское заклятие было невероятно сильным, и никто не мог догадаться о его секрете. Разум циньму закипел. Сен-Ани вправду был невероятным. Шаманский бог Куй дважды отдавал ему дань своего уважения. Впервые это произошло, когда свое заклятие исполнил Паньгунсо, правда, так и не сумев убить его, Теперь это произошло снова, отчего сын ань мгновенно погиб. Столкнувшись с заклятием всего лишь дважды, он смог понять, как оно работало. Подобные таланты и уровень понимания были просто ошеломительными. Его понимание и талант ничем не уступают имперскому наставнику вечного мира. Жаль, что он использует их лишь для того, чтобы найти сильных практиков, достигших уровня близко к божественному, и отобрать часть их тел. Если бы все его усилия шли на совершенствование... э. Он был умер от старости, и его божественный мост в конце концов разрушен. Погодите-ка! вздрогнулся нему, а в его глазах засияло неверие. Имперский наставник владел самым высоким талантом и пониманием, который он когда-либо видел. Его удальство прославилось по всему миру еще до внедрения реформы. Старый желая мастер Дау нарекли его святым, появляющимся раз 500 лет. В настоящее время имперский наставник был в расцвете сил, следовательно, его предшественник мог быть еще живым. Этого не может быть. На лице юноши возникло странное выражение. Талант Син-Аня был настолько высоким, что его можно было сравнить только с имперским наставником. А разве это не свидетельствовало о том, что святым, появляющимся раз в 500 лет времен старейшной деревни, был именно Син-Ань? Это вполне возможно. Имперский наставник также склонен собирать части тел других мастеров сжал руки в кулаки Циньму, когда-то наставник отобрал ногу одноногого. Находящийся высоко над землей шаманский бог Куй внезапно бросился в атаку на Ссин-ане, и небо над горой Сумеру разорвалось от божественных искусств. Несмотря на то, что Куй не мог успешно провести свой смертельный поклон до уважения, он все таки был исконным духом истинного бога. Его совершенствование было чрезвычайно высоким, а он сам владел необычайными божественными искусствами, в основном являющимися техниками души. Сила его божественных искусств заклятия была невероятной и могла разорвать тьму, обнаруживая странные лица, прячущиеся внутри. Если его божественные искусства заклятия достигали подобного эффекта даже без физического тела, боевая мощь бога должна быть намного выше, чем у младшего Жулая. И все же ни одна из его атак не смогла достичь Син-Аня. Скорость этого человека попросту была слишком великой, он был будто мерцающий свет и проходящие тени, ничем не уступая одноногому. Противостоя такой скорости, даже божественные искусства шаманского бога Куи не могли ничего ей противопоставить. Скорость Одноногого считалась самой высокой в мире, и если он со всей силы пытался сбежать, то никто не мог его догнать. Когда имперский наставник схватил его после кражи диска Императора, он потерял ногу до того, как успел развить свою максимальную скорость. Второй раз он был покалечен при встрече с Син-Анем. Несмотря на то, что Одноногий был невероятно быстрым, Его совершенствование было не таким высоким, как у Син-Ани. Он бежал на протяжении нескольких дней, но выбившийся сил позволил противнику победить. Развивая такую скорость, он не оставлял шаманскому богу Кую шансов успешно нанести удар. Бум! Шаманский бог Куй в небе пропустил первый удар Син-Ани, задрожав всем телом. Духовный эмбрион почти вылетел из исконного духа, отчего на его лице возникло растерянное выражение. После того, как его настиг второй удар, Раздался громкий взрыв. Из его ноздрей, глаз, рта и уши вылетели языки пламени, а духовный эмбрион еще сильнее отделился от души. Бум-бум-бум! В воздухе раздавались частые удары. Духовный эмбрион шаманского бога Куя шатался во все стороны. Вокруг мерцали всевозможные видения, их лица были искажены напуганы, у исконного духа бога не было шансов отбиться. Даже имперский наставник, этот безумец, может не оказаться достойным противником для Син-Аня». С такими мыслями Циньмо ошарашенно посмотрел на лежащий вдали сундук. Син-Ань положил его на землю, оставив без присмотра. Рядом с ним лежал Паньгуньцо, втянув шею и крепко прижав полученную ногу к груди. «Ему конец! Мой мастер проиграл! Он совсем не равни Син-Аню, изначально надеялся получить выгоду из этой ситуации, но, судя по всему, мне ничего не перепадет. Достав свой мешочек Таоте, Он спрятал отравленную ногу внутри. Сен Анич умён хитер, он определенно заставит меня пришить себе эту ногу. Если Влада какой-то ценю отравил, то я умру. Но даже если она в порядке, то он отрубит ее и заберет обратно. В таком случае, почему бы мне не попытаться сбежать? Но ведь снаружи тьма, и я не смогу уйти. Размышляя он внезапно увидел, что Ценемой держит в руке, бусь на размером с кулака, что-то бормоча себе под нос, будто исполняя заклятие. Тем не менее, Син Ань был занят сражением с шаманским богом-куем, поэтому не мог расслушать его слов. «Бусина черной черепахи!» Прошептав себе под нос, Пан Гуэнсоу ставился на циньму широко открытыми глазами. Он узнал артефакт в его руке. Это была бусина черной черепахи, одной из четырех великих духовных сокровищ Дворца Истинных Небес. За все свои прежние жизни ему приходилось видеть этот предмет, но он не касался его лично. «Этому негодяю невероятно повезло!» «Он сумел воспользоваться беспорядком во Дворце Истинных небес и украсть бусину черной черепахи!» Внезапно Ценемот сделал резкий жест левой рукой. Небо над их головой мгновенно наполнилось странными видениями, которые быстро превратились в технику меча, легко коснувшуюся бусиной черной черепахи. «Движение с природой десять тысяч дождь!» Сердце пангунца слегка вздрогнуло. Внезапно огромный сундук неподалеку от него задрожал, и он почувствовал, что его волосы встают дыбом, «Дно сундука зашуршала по земле, и вдруг из него пробилась нога. Едва не закричав от удивления, пань Гонцу увидел, как со дна пробилось еще несколько ног, и сундук, качаясь встал. Прежде чем он успел прийти в себя, Саньму запрыгнул на крышку сундука и рванул в сторону подножия горы. На полпути туда на него забрался целинь, сжав свое тело до минимально возможных размеров. Пань Гун Су был ошеломлен, его взгляд упал на Сю Шанхуа который махал рукой на прощение, стоя возле Зеньянь. Вот хитряц! Он даже осмелился украсть сундук Син аня Он собрался было позвать Син аня но внезапно передумал и бросился в догонку за сундуком, быстро перебирая руками. Скорость сундука была невероятно высокой, но за миг до того, как он вторгся во тьму великих руин, Гроссмейстеру удалось схватиться за его край, затем они исчезли в тьме. Сундук был доверху наполнен божественными частями Тилл, поэтому тьма вокруг отступала назад, позволяя четырем ногам быстро уносить их вдаль. «Так это Гроссмейстер!» Обернувшись, ценимо обнаружил Паньгунсо, барахтающегося внизу. С улыбкой на лице он быстро достал меч беззаботный, в то время как незваный попутчик немедленно вынул отравленную ногу, начиная отбиваться. «Владыка то не остановись!» Мгновенно прокричал Паньгунсо. «Если ты ударишь еще раз, я закричу! Посмотрим, как ты тогда попытаешься сбежать!» Сверкая улыбкается, нему спрытал меч в ножное. «О чем это гроссмейстер говорит? Мы ведь старые друзья, разве посмею причинить тебе вред? Находясь под сундуком, ты наешься грязи, давай помогу тебе выбраться наверх». Договорив, он тайком пнул целине, и тот сразу понял, что от него хотят. Зверь широко открыл пасть, собирая в нем истинный огонь и готовясь дуть паньгунцо во тьму. Как только тот заберется на крышку сундука, оказавшись в ней, у того не останется шансов выжить. Откинувшись назад, Пань Гунсо устроился поудобней, Все еще находясь снизу. «Спасибо за заботу, владыка! Но мне очень нравится вкус грязи, поэтому я, пожалуй, останусь здесь. Можешь не обращать на меня внимания!» В этот момент в небе над Малой Горой Самиру прогремел голос Син Аня. «Божественный врач Цень, Я хочу посмотреть, черное ли твое сердце на самом деле!» Определенно чёрное!» — тихо проворчал Паньгунсо.